Глава шестьдесят восьмая. Побег. Ира. Я не успевала даже испугаться. Так быстро Кайл решал все возникающие на нашем пути проблемы. Сначала препарировал робота, как пойманную букашку. Потом вырубил парней, бдящих возле нашей комнаты, и еще несколько роботов. Механическим слугам он просто сносил голову одним взмахом крыла, не переставая при этом заботливо прижимать меня к себе. Все это время я помалкивала, не желая ему мешать. А когда он спрыгнул по лестнице на этаж вниз, я не удержалась от восторженного «Ох!». Настолько неожиданным, быстрым и плавным был этот прыжок. Я бы даже сказала «изящным». «Потом полетаем с тобой по-настоящему», — подмигнул мне Ирлинг, не останавливаясь ни на секунду. Казалось, что я выседала на руках идеальной боевой машины. Мой персональный терминатор с пропеллером. то есть с крыльями. «Как думаешь, Макс успеет нам помешать?» – обеспокоенно уточнила я. «Нет, его нет в особняке», – мотнул головой Кайл. «Но все равно нужно торопиться. Скоро включат сирены». Поставив меня на пол возле одной из комнат, Кайл поводил браслетом напротив двери, и та распахнулась с недовольным шипением. «Сюда нельзя!» – кинулся к нам изумленный бравый хлопец. За ним еще один. Чтобы накаутировать обоих, у Ирлинга ушла пара секунд. И тут я разглядела лежащего на кровати в углу Гринли. — Грин! — кинулась я к другу. Бледный, избитый, с окровавленным лицом он с трудом разлепил веки. По-моему, мы его чем-то накачали, потому что взгляд был мутный и едва осмысленный. Он даже голову на меня с трудом мог повернуть. — Лира, беги отсюда, дорогая! — просипел он. — Держись, мужик! — подскочил к нему Кайл и быстро развернулся ко мне. — «Ира, я не верю, что говорю это, но обними его, так он быстрее придет в себя». «Конечно», — с готовностью воскликнула я, выполняя его совет. Чувствовала, как тепло из моих рук перетекает с вампира, согревая его и исцеляя. Уже через минуту Гринли задышал ровнее, а его взгляд прояснился. «Ира, Кайл, вы пришли за мной?» Он не мог поверить своим глазам. «Пришли, а сейчас уходим. Все вместе». Кайл подхватил его за туловище, помогая идти. «Я... я в шоке, ребята. Никто и никогда не делал для меня ничего подобного». Грин смотрел на нас с огромной благодарностью, такой, что трогало до слез. «Потом поговорим об этом, а сейчас ускоряемся», — прикрикнул на него Кайл. Принц едва передвигал ногами, но очень старался нас не задерживать. «Иришка, не отставай», — сказал мне Кайл, добежав до лестницы. Я стремительно помчалась по ступенькам, а Ирлинг по своему обыкновению перепрыгивал пролеты с одного на другой, закинув Гринли себе на спину. С новой, более тяжелой ношей ему было сложнее управлять крыльями, так что приземления получались уже не такими изящными, но все равно эффектными. На нижнем этаже пришлось задержаться для очередной рукопашной. На этот раз было шесть охранников, офигевших от увиденной картины. Младшего брата, принца, тащит на себе крылатый мужик, а жена хозяина дома мчится за ними, перепрыгивая через ступеньки. «Стоять! Ты... Ты не настоящий! Ты клон! Ты погиб!» Командир отряда ошалела, показывал на Гринли пальцем. «Что за фамильярдность?» – возмутился тот. «Как ты смеешь мне тыкать, Гарван?» «Но этого не может быть! Вы, наверное, бионик!» – не сдавался мужик. «Разве у биоников течет кровь из ран?» – парировал наш друг, показывая на свое лицо в багровых разводах. Пока они с Гринли припирались, Кайл успел отправить его бойцов в глубокий нокаут. «Это краска!» — мотнул головой Гарван. Но что интересно, оружие опустил. «Решай быстрее, Гарв, ты поможешь или нет?» Гринли подошел к нему вплотную, давая заглянуть в честные глаза. «Как зовут мою жену?» Командир все еще колебался. «У тебя нет жены. Еще вопросы будут? Мы спешим!» Строго произнес Гринли. — Чем я могу вам помочь? — сдался Гарван. — Очистя нам путь в гараж, — обратился к нему Кайлу. — А за своих людей не волнуйся, скоро очухаются. Коротко кивнув, командир отправил кому-то сообщение через свой браслет под бдительным присмотром Ирлинга. — Путь свободен, гараж открыт. К самой машине у меня доступа нет, извините, — отчитался Гарван. — Надеюсь, у вас все образуется. Спасибо, Гарф — Спасибо, Гарв. Принц хлопнул его по плечо, а Кайл коротко кивнул с благодарностью. и мы помчались дальше. Я с облегчением отметила, что регенерация у вампира шла полным ходом. Он уже мог нормально передвигаться, и довольно стремительно. Даже все раны на его лице исчезли без следа. Хоть какие-то плюшки от его дара вампиризма. Теперь безо всяких задержек мы спустились в так называемый гараж, который больше походил на салон с дорогим транспортом. Летательным и не только. Машины разных расцветок стояли на прозрачных постаментах, красиво подсвеченные огоньками. При виде такого великолепия была только одна эмоция – мысленная «Вау!». «Нам сюда!» Держа меня за руку, Кайл рванул к той машине, на которой мы приехали в этот особняк. «Это любимый Тенракар Макса. Он еще навороченнее, чем мой. Каков план?» – спросил Гринли. «Отсюда и в космос!» – лаконично отозвался Ирлинг. «У меня нет доступа!» – покачал головой Гринли. «Я знаю!» — спокойно ответил Кайл. — Не волнуйся, все под контролем. Он понажимал на браслет, постоял в ожидании минуту, поморщился, еще раз понажимал, едва слышно прошептал «Давай же, Адан!» Его усилия были вознаграждены. — Ну, наконец-то! — тихо воскликнул Кайл, когда перед нами открылся капот. Он вытащил из кармана отпорутое из платья в камне и несколько деталей с проводом из выпотрошенного робота. И сейчас я с интересом наблюдала, как ловко он встраивает эти трофеи в схему машины. «Это гениально», – с уважением прокомментировал его действия Гринли. «Все, я перепрограммировал мозги этого кара. Чтобы сделать все быстро и просто, мы перевели управление с Макса на человека с похожей ДНК», – объяснил Кайл, усаживая меня на заднее сиденье и плюхаясь рядом со мной. — То есть на меня? — сообразил Гринли, быстро занимая место водителя. — Погнали отсюда, — отозвался Кайл. Я думала, что перед нами распахнутся огромные ворота прямо напротив, но ошиблась. В сторону отъехал потолок. Сразу после этого наш маленький космический транспорт взмыл вертикально вверх. Едва мы поднялись над особняком, как все окрестности огласились воем сирен. — Успели! торжествующе улыбнулся Кайл и подарил мне поцелуй победителя. Горячий, страстный, упоительный. — Куда теперь, босс? — голос Гринли выдернул нас из Нирваны. — В космос. Неважно, куда. Я сделал так, что адан и Адмирал отследят нас по моему браслету и перехватят. Главное, поднимись на орбиту. — дал указание Ирлинг. — А разве нас не станут преследовать? — неуверенно спросила я. — Конечно, станут, — кивнул Кайл. Но до выяснения обстоятельств никто не будет в нас стрелять. Все решат, что кто-то похитил будущую королеву. Так что ты — наша ценная заложница. Подмигнул он мне. Я только за, — улыбнулась я. А на орбите будет уже гораздо проще. На нашу защиту выступит флот Ленавии, — заверил меня Кайл. Конечно, адмирал при этом сильно превысит свои полномочия и может быть уволен или отдан под трибунал. Но когда Космосоюзу станут известны подробности этого дела, а также доказательства того, что власти Таракса тайно перешли на сторону кританцев, его восстановят в должности и несколько раз наградят. Так что все будет хорошо. Не волнуйся. Мы справились.